Глава 2. Семь главных элементов старения. Итак, вы решили, что не станете покорно ждать нападения четырех убийц. Значит, настала пора уберечь себя от семи главных элементов старения. В молодости, когда я начал искать и использовать средства для омоложения, мне довелось узнать следующее. Мои клетки старели необычным образом из-за чего постепенно образовались благоприятные условия для развития недугов и нарушений. В том числе и для появления симптомов преждевременного старения, которые мне доставили много неприятностей позднее. Более подробные данные удалось получить, когда я познакомился с Обри де Греем, старшим научным сотрудником организации SENSE, Strategies for Engineered Negligible Senescence Research Foundation, поставившей перед собой очень смелую цель оказывать финансовую поддержку профессионалам, которые стремятся разработать эффективные методы борьбы со старением и таким образом помогать людям во всем мире вновь обретать молодость и здоровье. Многие мои друзья, работающие в сфере омолаживающих технологий, да, я дружу со странноватыми, но выдающимися личностями, интересуются прежде всего особыми типами наносимых клеткам и молекулам повреждений, стимулирующих старение человеческого организма, как сформулировали специалисты СЕНС. Упомянутые типы я называю семью главными элементами старения. Влияние этой семерки на наше тело проявляется на клеточном уровне. Понять, как это происходит – важнейшая задача. По мере старения в организме неизбежно наблюдается определенная деградация, однако мы в силах сдержать, смягчить ее, чтобы избежать серьезных проблем. Я расскажу вам о способах, позволяющих изменить принципы, согласно которым организм человека с годами становится все более слабым и больным. Среди них есть очень простые методы, не требующие больших денежных затрат и способные изменить ваш образ жизни в лучшую сторону. Например, переход на чуть более совершенную систему питания. Кроме того, последние технологические нововведения, если говорить о материальном аспекте их использования, становятся доступными все большему количеству обычных людей. Замечу, что все, о чем я вам поведаю, было опробовано на себе. Следует учитывать, что часть современной науки, имеющая отношение к вопросам омолаживания, пока находится на начальной стадии развития. Никто из ученых не готов утверждать, что нынешние методы борьбы со старением обязательно помогут любому, кто пожелает ими воспользоваться. Но уже сейчас у нас имеются крайне любопытные результаты исследований, говорящие о том, что современные средства омоложения с высокой долей вероятности позволят, по крайней мере, избежать множества весьма неприятных проблем со здоровьем, ожидающих каждого пожилого человека. К тому же, данные методы не представляют смертельной опасности, чего не скажешь о самом процессе старения. В общем, существуют все основания для того, чтобы начать применять их и внимательно наблюдать за получаемыми эффектами. Давайте рассмотрим основные тропы, по которым к нам подбирается старость, и выясним, как именно эти процессы воздействуют на организм. Главный элемент старения номер 1 уменьшающийся объем тканей. В молодости в организме очень много стволовых клеток. Будучи универсальными, они способны самостоятельно обновляться, что приводит к появлению новых, таких же клеток. После деления они превращаются в различные типы клеток, то есть в клетки разных тканей и органов. Когда некоторые клетки уничтожаются в ходе апоптоза, стволовые клетки тотчас принимаются за дело, занимая места погибших. Но по мере взросления человека многое меняется. Запас стволовых клеток постепенно уменьшается. Они изнашиваются и больше не могут в полной мере брать на себя функции отмерших клеток. К тому же митохондрии перестают стимулировать апоптоз, когда это действительно нужно. Какие-то клетки погибают раньше положенного срока, а другим организм не сразу способен найти подходящую замену. В результате, теряя все больше и больше клеток, ткани атрофируются, то есть разрушаются. Какие мысли и образы появляются у большинства из нас при словах «преклонный возраст»? Вы, наверное, сразу представили себе слабого, худого человека с морщинистым лицом, трясущимися руками, плохой памятью. Таковы естественные признаки старения, а следовательно, проявление уменьшающейся численности клеток – и нарушение механизма, в ходе которого на место погибших клеток встают новые. Кстати, разрушение мышечной ткани представляет собой настолько распространенную проблему, что ей даже дали отдельное название – саркопения. Возрастное атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, приводящее к постепенной потере мышечной массы и силы. Человек в таком состоянии начинает часто падать, нередко ломая кости. И, что еще печальнее, тело после подобных травм или, например, хирургических операций перестает полноценно восстанавливаться. У большинства людей саркопения развивается уже примерно в 30-летнем возрасте, становясь все более ярко выраженной с каждым последующим десятилетием. Когда нейроны головного мозга отмирают, и организм не может найти им замену, мозг начинает буквально высыхать. Так обычно происходит именно по мере взросления. В результате создаются благоприятные условия для ухудшения умственных способностей и развития деменции. В частности, при гибели немалого числа нейронов, расположенных в гиппокампе, области мозга, ответственной за эмоции, память и деятельность нервной системы, Человек выглядит и разговаривает примерно как чедушный бедолага, которого ваше воображение нарисовала при словах «преклонный возраст». Атрофия ткани гиппокампа – процесс, наблюдающийся у огромного количества людей, поэтому размеры упомянутой области мозга уже стали считаться основным показателем, по которому можно определить, насколько стар человеческий организм. Стремительно уменьшающийся объем тканей большинство медиков расценивается как норма, хотя ничего хорошего в этом нет. И здесь перед нами встает, пожалуй, главный вопрос. Что нужно делать, чтобы умирающие клетки заменялись новыми, а лучше даже исцелялись и продолжали нормально работать? Для того, чтобы избежать потери большого количества здоровых и нужных клеток, надо как минимум поддерживать надлежащее состояние митохондрий. В данном случае наиболее действенный способ, позволяющий добиться радикальных перемен, таков – употреблять больше продуктов, о том, каких именно поговорим в следующей главе, которые стимулируют активность этих органоидов – то есть помогают производить много энергии и способствуют тому, что в теле появляется сырье для производства белка, гормонов и жирных кислот. Данные вещества позволяют микроскопическим электростанциям функционировать правильно. Остановить атрофию тканей можно с помощью терапии, в ходе которой специалисты внутривенно вводят в организм пациента стволовые клетки. Я прибегал к такому лечению, наверное, чаще, чем кто бы то ни было, о своем опыте в деталях расскажу позднее. И для меня оно стало в высшей степени значимым шагом вперед. Объем гиппокампа увеличился до очень неплохой отметки 87 процентного значения, естественного для людей моего возраста. А ведь надо учитывать, что в молодости работа моего мозга была нарушена из-за продолжительного воздействия опасных химических соединений. Конечно, терапия с применением стволовых клеток – дорогое удовольствие, и именно поэтому не стоит дожидаться, когда ткани вашего организма начнут разрушаться, и вы ощутите весьма неприятные последствия. Следует постараться как можно быстрее предотвратить развитие пагубного процесса. Даже если вы считаете, что современные устройства или способы самосовершенствования и оздоровления пока вам не очень-то и нужны, все равно советую начать применять их в ближайшее время. Именно в этом заключается правильная подготовка к встрече с неприятностями, подстригающими вас в будущем. Всех представителей рода человеческого объединяет отлично развитое умение избегать того, что причиняет боль. Как только вы прикасаетесь к острому предмету или проводите ладонью вблизи огня, организм тотчас же дает вам возможность испытать неприятные ощущения. Вот почему вы вряд ли когда-нибудь сознательно наступите на гвоздь или подожжете себя. Но когда речь идет о приближении старости, вы начинаете вести себя как лягушка, которая медленно и незаметно для себя варится в постепенно нагревающейся воде. Иными словами, окружающая среда каждый день атакует ваш организм, но вас до поры до времени это не пугает, потому что особых страданий вы пока не испытываете. Между тем, если внести небольшие коррективы в вашу повседневную среду обитания и таким образом ослабить влияние хотя бы незначительного количества вредных внешних факторов, то вам удастся улучшить функционирование организма с точки зрения индивидуальных показателей. Такие действия могут сыграть решающую роль в вашем личном движении к благополучию и счастью. А еще замечу, что на этом пути лучше обойтись без перфекционизма. Главный элемент старения номер два – мутации митохондрий. Словосочетание «мутации митохондрий» означает, что в них образуются повреждения. Подобная ситуация – еще одна лазейка, позволяющая старости постепенно вступать в свои права и переоценить степень этой опасности невозможно. При нежелательных изменениях в электростанциях ваших клеток, то есть в органеллах, которые снабжают вас энергией и, следовательно, помогают оставаться живыми, вскоре страдать начинает все тело, а не отдельные органы и системы. К сожалению, Анализу второго главного элемента старения люди обычно уделяют очень мало времени. Даже профессионалы, работающие на переднем крае биотехнологий в течение последних нескольких десятилетий, с головой погружены в составление генетических карт и лишь изредка сосредоточиваются на мутациях, происходящих в ДНК митохондрий. «Не поймите меня неправильно», Специалисты, научившиеся устанавливать последовательность нуклеотидов в ДНК, совершили важнейший научный прорыв, и я благодарен им за это. Однако, если у вас нет существенных нарушений на генетическом уровне, то и нет смысла использовать данные о наследственности как важную информацию при прогнозировании скорости старения вашего организма. Гораздо более значимо в данном случае ДНК-митохондрий. Генетический код можно представить в виде плана, в соответствии с которым в вашем теле происходят и еще будут происходить строительные работы. Но нужно понимать, организм, испытывающий недостаток энергии, ни на что не годен. Стоит добавить, что подобная нехватка жизненных сил, по сути, умирание. Не забывайте, что ДНК митохондрий существует отдельно от человеческой. Эти крохотные органоиды ведут свое происхождение от древних бактерий и обладают собственной наследственностью. Последнее выполняет весьма существенную роль, регулирует производство энергии в вашем организме. К сожалению, ДНК митохондрий гораздо менее устойчива к мутациям, нежели человеческая. У первой способность самовосстанавливаться после каких-либо нарушений ограничена. Именно поэтому свои маленькие электростанции нужно добросовестно оберегать от воздействия нежелательных факторов. Вновь подключим воображение. Предположим, наши гены – это план, позволяющий понять, каким станет здание – тело. Высоким или не очень, с большим количеством комнат и окон или с маленьким, с одной разновидностью крыши или с другой – ДНК органелл электростанций дает возможность определить, как именно в этом здании будут устроены проводка, отопление, освещение и вентиляция. Когда в перечисленных системах вдруг начнутся серьезные сбои, вся конструкция из плоти и крови, которая, впрочем, до определенного срока сама по себе может быть довольно устойчивой к внешним воздействиям, придет в полную негодность. ДНК митохондрий ломается и портится очень легко поэтому следить за ее состоянием – одна из ваших первоочередных задач. Когда речь идет о старении, полезно обратиться к эпигенетике – области знаний, занимающейся изучением влияния на экспрессию генов процессов, развивающихся в окружающей среде и внутри человеческого организма, а также передачи изменений, возникающих в результате описанного воздействия от одного поколения к другому. В 2018 году ведущие специалисты, занятые в сфере изучения стволовых клеток, пришли к заключению. Механизмы эпигенеза, наблюдающиеся у митохондрии, способные изменять протекание экспрессии генов, оказывают значимое влияние на ход развития отдельно взятой клетки, ее деление жизненный цикл, гомеостаз и даже на возникновение у нее тех или иных патологий. Другими словами, от образа жизни предков зависит, хорошо или плохо будут функционировать ваши митохондрии. Нарушения, возникающие на каких-либо стадиях развития клеток, могут повлечь за собой активизацию одного из четырех убийц. Как уже говорилось в главе 1, ДНК митохондрий повреждается из-за пагубного воздействия свободных радикалов, что приводит к потере частей генетического материала, которым обладают органеллы. После подобных нарушений микроскопические электростанции перестают производить достаточное количество энергии, образуют избыток агрессивных молекул кислорода и, соответственно, не обеспечивают нас силами, которые можно было бы направить на совершенствование сверхчеловеческих способностей. Кроме того, как мы уже знаем, из-за раненых митохондрий в организме возникает воспаление, и он начинает преждевременно стареть. Не забывайте – Первый этап описанной цепочки – появление избытка свободных радикалов, возникающих в результате ухудшившейся работы митохондрий. И чем эффективнее они справляются со своей главной задачей, тем менее будет повреждаться их ДНК, вне зависимости от того, какие гены передались вам от родителей. Такова одна из многих причин, по которым в разработанном мной протоколе, позволяющем успешно бороться со старением, поставлен акцент на действия, помогающие моим внутриклеточным электростанциям работать безупречно и в течение долгого времени. Главный элемент старения номер три – клетки зомби. Современные специалисты из области омолаживающих технологий сосредоточены в первую очередь на изучении неумирающих тенесцентных клеток, то есть таких, которые, даже будучи изношенными, продолжают свое существование. Они не делятся, не выполняют заложенных в них природой задач и становятся буквально мертвым грузом. Однако, не функционируя должным образом, продолжают выделять белки, способствующие воспалению, в результате чего оно переходит в хроническую форму, и возникает много весьма неприятных проблем. В том числе повышается риск стать жертвой четырех убийц. Кроме того, митохондрии в синесцентных клетках перестают правильно работать и вырабатывают много активных форм кислорода. Данное состояние называется дисфункция митохондрий, связанная с воздействием стареющих клеток, и заставляет организм дряхлеть очень и очень быстро. Со временем число клеток зомби увеличивается, а все более и более ощутимый урон, наносимый ими телу, становится главной причиной стремительного старения и различных недугов. Стоит отметить, что когда в тканях появляется слишком много ни на что негодных, однако не умирающих клеток, организм перестает правильно реагировать на инсулин. Так развивается инсулинорезистентность, предвестник сахарного диабета второго типа. Из-за клеток зомби также возрастает количество висцерального жира. Чем больше его объем, тем выше вероятность того, что вы приобретете целый букет болезней. Особенно часто в таких случаях развивается сахарный диабет второго типа. Кроме того, бесконечно дряхлеющие клетки способствуют появлению многих симптомов старения, которые не сократят продолжительность вашей жизни, но в пожилом возрасте существенно ослабят здоровье. К примеру, врачам уже давно известно, что у пациентов, нуждающихся в трансплантации коленного сустава, клетки зомби в хрящах этого сочленения имеются в избытке. Кстати, если ввести в коленный сустав даже незначительное число подобных клеток, может развиться артрит. Может быть, в 14 лет я страдал из-за этого недуга именно потому, что в суставах присутствовало несметное количество микроскопических зомби. Некоторые бесполезные, неумирающие клетки легко уничтожить, другие же настойчиво борются за жизнь. Тут сразу вспоминается захватывающий сериал «Ходячие мертвецы» студии Netflix. Среди всех синесцентных клеток наиболее опасны, пожалуй, те, что относятся к иммунной системе. Следует помнить, что как только человек поранится или чем-то заразится, клетки иммунной системы начинают быстро размножаться, чтобы как можно скорее исцелить организм. А когда наступит выздоровление, масса стремительно образовавшихся клеток погибнет, потому что выполнила свою функцию. Но если подобные клетки не умирают, то способность организма противостоять новым инфекциям и быстро исцеляться от травм ухудшится. Отчасти именно поэтому с годами иммунная система обычно ослабевает. Любопытно, что в списке причин смерти наибольшего количества граждан США восьмое место занимают пневмония и грипп, причем чаще всего заболевают и умирают люди старше 65 лет. Объясняется это в частности тем, что клетки зомби мешают организму полноценно защищаться от болезней. Но вот и хорошая новость. Есть множество способов, позволяющих избежать вреда, который могут причинить бесконечно стареющие клетки. Одно из самых важных направлений работы в данном случае – принимать все меры для того, чтобы клеточные мембраны были прочными. Благодаря этому клетки смогут функционировать полноценно и долго. Лично я принимаю БАДы, содержащие кальцевые, магниевые и калевые соли 2-аминотанола – каламина, что помогает поддерживать клеточные мембраны в хорошем состоянии. Синесцентные клетки, как полагают некоторые специалисты, можно уничтожить посредством метформина – препарата, используемого при лечении сахарного диабета. По результатам исследований, благодаря его применению и у животных, и у людей, уменьшается риск расстройств и заболеваний, обычно сопутствующих старению. Это, например, нарушение обмена веществ, сердечно-сосудистые заболевания, рак и ухудшение когнитивных способностей. У людей пожилого и преклонного возраста после приема метформина продолжительность жизни увеличилась на 5 лет. Добиться подобного эффекта согласно заключениям исследователей, проводивших эксперименты над мышами, можно при двух главных условиях – если замедляется старение клеток и уменьшается количество свободных радикалов. В борьбе с клетками зомби отлично помогает рапомицин. Он оказывает угнетающее действие на один из сигнальных путей под названием «мишень рапомицина млекопитающих МТОР» и отвечает за правильное протекание важнейших процессов, непосредственно связанных с жизнью и функционированием клеток, а именно за рост, гибель, деление и аутофагию. В результате исследований выяснилось, что при подавлении работы МТОР число вечно дряхлеющих перестает повышаться. У мышей благодаря рапомицину увеличивается продолжительность жизни, улучшается иммунная реакция, замедляется разрушение тканей И в целом организм в процессе старения не становится заметно слабее. К тому же понижается риск развития сердечной недостаточности, рака и когнитивных нарушений. Неплохо, правда? Кстати, рапомицин в качестве средства, разрушающего синесцентные клетки, многие доктора, не придавая это огласке, начали использовать в 2015 году. И используют по сей день. В ближайшее время планирую поэкспериментировать. Начну принимать рапомицин с определенной периодичностью. Степень риска, конечно, немалая, ведь, как мы уже говорили, если в организм попадет вещество, благодаря которому ускоряются отмирание старых клеток и образование новых, то повышается вероятность возрастания и количество раковых клеток. Не возникнет ли от применения рапамицина больше отрицательных эффектов, нежели положительных? Ученые выясняют это. Думаю, что года через два мы, во-первых, получим от специалистов достаточно четкий ответ, а во-вторых, лечение с помощью упомянутого лекарства станет дешевле. Мне нравится от случая к случаю выполнять роль подопытного кролика, тем более, что из моих изысканий извлекают пользу профессионалы, работающие на переднем крае сферы омолаживающих технологий. Но поскольку пока в нашем распоряжении нет проверенных фактов, свидетельствующих о том, что рапомицин в большей степени безопасен для здоровья, нежели опасен, то советую начинать его прием лишь тогда, когда вы попадете в крайне нестандартные обстоятельства и вашему телу понадобится срочная помощь. Если ситуация не критичная, лучше немного подождите, пока не появятся результаты глубоких исследований. Но можно и сейчас выбрать что-нибудь подходящее для уничтожения клеток зомби из уже существующих недорогих средств. Применять их может не только узкий круг избранных, но и обычные люди. Моё любимое из числа подобных веществ – физитин. Этот полифенол содержится в морских водорослях и клубнике. По результатам одного исследования, высокие дозы физитина способны истребить около 50% синесцентных клеток в том или ином организме. Специалисты, занимающиеся поиском способов применения физитина, позволяют максимально успешно бороться с неумирающими клетками, пока не довели свои изыскания до конца. Между тем, по заключениям некоторых ученых, упомянутое химическое соединение является когнитивным усилителем. Причина отчасти, скорее всего, заключается в том, что физитин непосредственно препятствует окислению и способствует повышению в клетках объема других веществ, обладающих аналогичным свойством, то есть антиоксидантов. Чем их больше, тем менее ощутим окислительный стресс и тем выше объем энергии, необходимый для полноценной работы организма, особенно головного мозга. Исследователи нередко обнаруживают, что омолаживающим эффектом обладают травы и средства растительного происхождения, которыми человечество на протяжении тысячелетий успешно лечится от разных недугов. Один из ярких примеров – японское растение ашитаба. Из его листьев делают порошок или готовят чай. Ашитаба помогает уничтожать клетки зомби. Это растение применяется для понижения артериального давления при лечении сенной лихорадки, подагры и при сбоях в пищеварительной системе. Однако недавно ученые выяснили, что в Ашитабе содержится деметоксихолкон или DMC, замедляющий старение организма. Благодаря воздействию DMC продолжительность жизни червей и плодовых мушек увеличивается на 20%. Способен ли диметоксихалкон столь же положительно влиять на организм человека, пока неизвестно. Но, думаю, есть смысл время от времени пить отвара шитабы. Я так и делаю, поскольку считаю, что это хороший способ ослабить отрицательный эффект главного элемента старения номер 3. Еще одно вещество, на которое следует обратить внимание – пайперлангумин или ППЛ. Его получают из корней перца Пипалли и в основном используют в аюрведической медицине. Согласно недавнему предположению, ППЛ обладает омолаживающими свойствами, но специалисты пока не выяснили, каким образом оно может замедлять старение. Есть также вероятность, что пайперлангумин помогает при лечении рака, но результатов исследований, которые могли бы это подтвердить, пока тоже нет. ППЛ практически безопасен. Однако при частом его употреблении в течение длительного периода или в высоких дозах может возникнуть избыточная нагрузка на печень, в результате чего снижается способность организма очищаться от токсинов. Следовательно, лучше ограничить прием PPL одним-двумя месяцами в сочетании с БАДами, с помощью которых печень будет функционировать на должном уровне, например, с глутатионом. Вывод. Если вы не хотите преждевременно стареть, сделайте все возможное для того, чтобы ваши здоровые, хорошо работающие клетки не погибали, а клетки, одрехлевшие, переставшие справляться со своими задачами, наоборот, поскорее самоуничтожались. Главный элемент старения номер 4. Смирительные рубашки ваших клеток. В пространстве между клетками Находится в внеклеточный матрикс, совокупность белков, обеспечивающих защиту тканей организма от стресса, травм и даже воздействия гравитации. Внеклеточный матрикс позволяет тканям полноценно выполнять свои функции. Без него клетка была бы похожа на очень жидкое, растекающееся в разные стороны желе. А теперь представьте себе, что оно вдруг стало настолько прочным, что совсем не поддается внешним воздействиям. Специалисты из сферы омолаживающих технологий хотят укрепить упомянутую совокупность белков примерно до такого состояния. Внеклеточный матрикс буквально удерживает клетки рядом друг с другом. Кроме того, благодаря ему обеспечивается эластичность тканей. Данный факт имеет важное значение, особенно если речь идет о тканях определенного типа, из которых состоят, например, артерии. Если подобные системы клеток утратят эластичность и станут жесткими, то организм, прогоняя кровь через кровеносную систему, будет вынужден тратить избыточное количество энергии, что может привести к повышению артериального давления и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Так почему же внеклеточный матрикс становится жестким? Сахар, перемещаясь в кровеносной системе, непрерывно вступает в реакцию соединения с белками, образуя конечные продукты гликирования, или КПГ, Advanced Glycation End Products, или AGES, способствующие воспалению. Гликированием называется процесс, в ходе которого глюкоза прицепляется к белкам. Название ages оказалось очень удачным, ведь конечные продукты гликирования ускоряют старение организма и создают условия для окислительного стресса. Слово age с английского переводится как возраст – стареть. Представим себе это следующим образом. Если вы съедаете продукт, содержащий сахар, молекулы глюкозы начинают перемещаться по всем сосудам и системам организма, стремясь найти белки, с которыми можно соединиться. Когда такая связь осуществится, белки под воздействием глюкозы приобретут коричневую окраску. Точно такая же химическая реакция произойдет, например, если вы станете медленно обжаривать лук. Благодаря содержащимся в нем сахарам начнется карамелизация. Нужно понимать, что высокий уровень глюкозы в крови отчасти вызван тем, что из-за некоторых неразумных действий или пагубных пристрастий человека – определенные части систем его организма карамелизовались. Да, понимаю, звучит не очень аппетитно. Есть несколько типов КПГ. Один из них – глюкозепан, изобилует коллагеном и создает благоприятную почву для развития таких недугов, связанных со старением, как, например, сахарный диабет и сбои в работе кровеносных сосудов. Поспешу вас успокоить. Современные исследователи уже начали искать способы, помогающие расщеплять конечные продукты гликирования и не позволять им уменьшать эластичность внеклеточного матрикса. В 2018 году в журнале «Диабитис» сообщалось, что ученые обнаружили 4 энзима, способных разрушить поперечные межмолекулярные связи глюкозипана. В настоящее время специалисты досконально изучают этот процесс и еще точно не знают, вырабатываются ли при разложении конечных продуктов гликирования вредные метаболиты или нет. Однако указанную область исследований наверняка можно считать многообещающей для страдающих сахарным диабетом второго типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями или тех, кто хочет уберечь себя от влияния главного элемента старения номер четыре. Даже при появлении доказательств безопасности и эффективности энзимов, расщепляющих глюкозипан. а я предполагаю, что это именно так, в первую очередь лучше предпринимать действия, помогающие сохранять эластичность вне матрикса, и в первую очередь нужно снизить уровень сахара в крови, а точнее предотвратить резкое его повышение после приема пищи. По результатам исследования, где особое внимание уделялось количеству глюкозипана в организме, уровень этого КПГ с годами повышается почти у каждого человека. В контрольной группе состояли добровольцы, не страдавшие сахарным диабетом, но на протяжении длительного времени у них сохранялся высокий уровень сахара в крови. Выяснилось, что содержание глюкозипана в организме этих испытуемых удвоилось по сравнению со значениями при нормальном уровне глюкозы. Значит, если вы хотите стать сверхчеловеком, надо обязательно сокращать количество сахара в рационе. Вообще говоря, добиться того, чтобы функционирование организма стало безупречным, не такая уж сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Подробнее поговорим об этом в главе 3. Количество белков, обладающих поперечными молекулярными связями, увеличивается также и при развитии в организме воспаления, причем неважно какого именно типа. Вполне логичная мысль, ведь мы с вами уже знаем, что повышенный уровень сахара стимулирует воспалительные процессы и способствует образованию упомянутых поперечных связей. Помимо выполнения действий, помогающих регулировать содержание глюкозы в крови, неплохо уделить время анализу своей системы питания и исключить все блюда, под влиянием которых в организме начинаются воспалительные процессы. При высокой чувствительности к определенным продуктам при их употреблении каждый раз запускается иммунная реакция, приводящая к развитию воспаления. И если такое происходит регулярно, то воспаление становится хроническим, а уровень КПГ чересчур высоким. Чтобы выяснить, к какой разновидности пищи ваш организм наиболее чувствителен, можно провести тестирование в домашних условиях. Очень эффективные способы предлагают компании Вайоми, О ней расскажу позже и Everywell Главный элемент старения номер 5. Внеклеточный мусор. С годами продукты жизнедеятельности, носящие название внеклеточные агрегаты, накапливаются как внутри так и снаружи клетки. Из тех, что собираются снаружи, наибольший вред здоровью причиняют плохо функционирующие белки с неправильной трехмерной структурой, обычно называемые амилоидами. Когда их количество возрастает, они склеиваются друг с другом и образуют отложения, нарушающие нормальное взаимодействие клеток, ускоряя процесс старения и становясь причиной развития болезней. Амилоиды можно сравнить с грязью, при накоплении которой в раковине постепенно формируется засор. В молодости их количество в организме незначительно, никаких страданий от этого вы не ощущаете – Точно так же волосок, мгновенно исчезающий в потоке воды, льющийся из-под крана, не причиняет никакого урона. Но через определенное время, когда в трубе накапливается много грязи, вода начинает вытекать из раковины все медленнее. Примерно так же поэтапно, год за годом, выходит из строя ваш организм. Вероятно, кто-то из слушателей знает, что у людей, страдающих болезнью Альцгеймера, в мозге имеются отложения определенного типа, состоящие из бета-амилоидов, белков, относящихся к числу внеклеточных агрегатов. Но задолго до возникновения заболевания из-за скопления бета-амилоидов может начаться ухудшение когнитивных функций. При сахарном диабете второго типа повышается уровень внеклеточного агрегата амилина, нарушающего секрецию инсулина. Количество веществ, выделяемых клетками в качестве отходов, возрастая, накапливается, в том числе и в сердце. В результате развивается амилоидоз, создающий максимально благоприятную почву для развития сердечной недостаточности. Что же в первую очередь заставляет белки склеиваться? Дело в том, что амилоиды скапливаются в тканях по разным причинам, но ученые пока не могут четко определить, по каким именно. На данный момент известно, что к отрицательным последствиям однозначно приводит аутоиммунная реакция, то есть процесс, в ходе которого организм атакует собственные здоровые клетки. Увы, аутоиммунными заболеваниями в той или иной форме страдает около 30% населения. А по результатам недавнего исследования у мышей наблюдается связь между низким уровнем инсулина и формированием амилоидов в мозге. По этой причине не стоит долго придерживаться низкоуглеводной диеты, заставляющей организм непрерывно находиться в состоянии кетоза. Состояние, при котором тело перестает получать энергию от углеводов, и печень начинает преобразовывать жировые запасы тела в кетоны, то есть химические соединения, используемые организмом в качестве источника энергии. Чтобы увеличить продолжительность жизни, иногда нужно позволять себе блюда и с достаточно высоким содержанием углеводов, однако полностью отказываясь от продуктов, содержащих сахар и вредные жиры. В данном случае малое количество инсулина в организме хуже, чем большое. Однако ни то ни другое состояние не сделает вас работоспособным и энергичным в полной мере. Даже если в организме отсутствуют все признаки аутоиммунной реакции, к образованию значительного объема амилоидов, вдобавок к уже вырабатывающимся конечным продуктам гликирования, может привести воспаление, вызванное избыточной чувствительностью к тем или иным продуктам, либо постоянным эмоциональным стрессом. Судя по всему, амилоиды формируются при воспалительных процессах любого типа, но особенно при перешедших в хроническую форму и длящихся продолжительное время. В подобных обстоятельствах можно укрепить здоровье, избегая пищи, к которой ваш организм излишне чувствителен, и разрешая себе полноценно расслабляться, восстанавливать силы. Если, привыкнув руководствоваться общепринятыми нормами, вы употребляете продукты, не соответствующие особенностям и конкретным потребностям вашего организма, то воспалительные процессы станут ярко выраженными и возникнет множество триггеров, запускающих процесс быстрого старения тела. Таким же печальным результатом закончится и длительное пребывание в состоянии эмоционального стресса. К счастью, есть легкие пути, позволяющие сокращать количество плохо свернувшихся белков, заставляющих вас преждевременно прощаться с молодостью. Цепь аминокислот, из которых состоит белок, представляет собой определенную трехмерную структуру. Формирование такой структуры называется сворачиванием белка. Иногда этот процесс протекает со сбоями, и белок сворачивается неправильно. Их также можно частично расщеплять. Один из наиболее эффективных способов – простимулировать аутофагию, то есть телесную программу преобразования, чаще употребляя продукты, о которых речь пойдет в главе 3. Они помогут разрушить опасные белки и таким образом не дадут им возможности сформировать вредные отложения. Таких же положительных последствий, кстати, можно ожидать и от голодания. Кроме того, Гордон Литгоу, доктор философии, профессор исследовательского института имени Бака, обнаружил, что витамин D не позволяет белкам сворачиваться в неправильную трехмерную структуру и склеиваться между собой. Его недостаток наблюдается у огромного количества людей. Поэтому встает вопрос. Не этот ли фактор и, соответственно, быстрый процесс формирования нерастворимых отложений из амилоидов отчасти служит причиной постоянно возрастающего числа страдающих болезнью Альцгеймера? Кстати, скорость образования подобных агрегатов, как выяснили ученые, связана с влиянием токсичных тяжелых металлов. По результатам исследования, проведенного Society for Neuroscience, повышенное содержание меди в крови мешает организму самостоятельно, естественным путем избавляться от внеклеточных белковых отложений. Медь необходима телу по целому ряду причин, однако в избыточном количестве сразу же начинает отравлять вас. В ходе исследований выяснилось, что в мозге и кровеносных сосудах людей с диагнозом болезнь Альцгеймера медь присутствует в очень большом объеме. Еще один тяжелый металл, кадмий ускоряет формирование белковых агрегатов в мозге, к тому же его количество в тканях мозга, страдающих болезнью Альцгеймера, выше, чем у людей, чей мозг функционирует без сбоев. О том, как очищать организм от этих токсичных элементов и благодаря чему их объем в крови может оставаться на безопасной для здоровья отметке, расскажу чуть позднее. Лид Гоу продемонстрировал, что хелаты, молекулы малых размеров, сцепляющихся с тяжелыми металлами и помогающие телу освобождаться от вредных веществ, предотвращают образование внеклеточного мусора в организме мышей. Вас вряд ли удивит, что одна из важнейших задач, которые я начал решать еще много лет назад – использование хелатов для борьбы с воздействием тяжелых металлов. Последние на протяжении нескольких десятилетий пагубно влияют на здоровье колоссального количества людей во всем мире, в том числе и на ваше, причем неважно где именно вы живете и чем питаетесь. Наверняка у вас повышен и уровень таких опасных химических соединений, как ртуть и свинец. В окружающую среду ежегодно попадает около 2700 тонн тон ртути, а свинец, мышьяк и кадмий в минимальных концентрациях, доступных для обнаружения, постоянно присутствуют в воздухе, которым мы дышим, в воде и пище, употребляемых ежедневно, а также в медицинских препаратах и промышленных товарах. Кстати, один из тяжелых металлов в довольно большом количестве содержится даже в капусте, выращенной в соответствии с принципами органического сельского хозяйства. Эти опасные химические элементы не только ускоряют образование амилоидного мусора, но и нарушают работу митохондрий. Даже если организм в течение незначительного промежутка времени подвергается слабому воздействию одного из следующих металлов – свинец, ртуть, никель, уран, мышьяк или кадмий – то органоиды электростанции перестают производить необходимое количество энергии. Кроме того, митохондрии в описанном случае гибнут быстрее, чем обычно. Прямо сейчас в организме очень многих из вас под воздействием тяжелых металлов происходит стремительный процесс старения, хотя вы этого и не осознаете. Как избавиться от груза подобных вредных соединений, обсудим позднее. Главный элемент старения номер 6. Внутриклеточный мусор. Мы выяснили, как продукты жизнедеятельности скапливаются снаружи клеток. Почти у каждой клетки существует собственная встроенная система обработки отходов – лизосома. Эта органелла своевременно уничтожает любые ненужные для работы организма вещества, помогая клетке не испытывать на себе их пагубное влияние и функционировать как положено. Однако есть одно «но». Если лизосома не может расщепить и переработать те или иные вещества, они скапливаются внутри клетки, заполняя предоставленное им пространство до тех пор, пока клетка не перестанет полноценно работать. Так образуются внутриклеточные белковые отложения. Если это происходит с очень большим количеством клеток, то на ваше здоровье начинает отрицательно влиять главный элемент старения номер один – уничтожение клеток и атрофия мышц. Лизосомы теряют способность перерабатывать мусор по одной из следующих причин. Во-первых, эти органоиды иногда повреждаются и прекращают полноценно функционировать. Чтобы разлагать все ненужное, возникающее в процессе жизнедеятельности клеток, лизосомам необходимо около 60 типов энзимов. А поскольку в генах, ответственных за их работу, могут происходить мутации, то, разумеется, упомянутые органеллы вследствие таких изменений перестают правильно выполнять свою работу. К тому же лизосомы повреждаются под воздействием активных форм кислорода или свободных радикалов при сбое в работе митохондрий. Но вероятнее всего, основная причина, по которой клетки наполняются мусором, заключается в том, что вы потребляете с пищей много продуктов, не поддающихся полноценной переработке лизосомами, даже если последние функционируют как надо. Речь идет в первую очередь о конечных продуктах гликирования – КПГ, попадающих в организм вместе с едой, а не о тех, что образуются под влиянием глюкозы. Помните, я говорил, что когда у вас внутри белки сцепляются с сахаром, это по сути то же самое, что и карамелизация лука. Точно такой же процесс развивается, когда вы употребляете карамелизованный белок. Например, мясо с хрустящей корочкой, жареное на электрическом гриле или открытом огне. КПГ, попадающие в организм, остаются в клетках или засомы не в состоянии удалить их. Со временем объем КПГ ухудшает работу клеток, в результате чего в организме утрачивается контроль над уровнем сахара в крови, повышается риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. А когда таким же образом нарушается функционирование нейронов, возникает благоприятная почва для развития болезни Альцгеймера. И в жареном, и в копченом мясе, и в мясе с хрустящей корочкой содержится огромное количество КПГ, создающих излишнюю нагрузку для внутриклеточной системы обработки отходов. В итоге клетки превращаются буквально в доверху набитые мусором баки, и вероятность того, что вас поразит один из четырех убийц, значительно повышается. В 2019 году в журнале BMG были опубликованы результаты исследования, в рамках которого специалисты на протяжении нескольких лет изучали стиль питания более чем 100 тысяч женщин в возрасте от 50 до 75 лет. Учитывая такие важные, по их мнению, факторы, как образ жизни, общее количество питательных веществ, ежедневно потребляемых с пищей, уровень образования и доходов, каждый отдельно взятый испытуемый, Ученые выяснили, что регулярное употребление жареной пищи, в ее состав тоже входит КПГ, так как приготовление подобной еды, по сути, аналогично процессу, в результате которого получается мясо с корочкой, коррелирует с повышенным риском умереть от целого ряда недугов, а особенно от сердечно-сосудистых заболеваний. По сравнению с испытуемыми вообще не употреблявшими жареного, у женщин, ежедневно съедавших не менее одной порции такой еды, упомянутый ранее риск оказался на 8% больше, а у тех, кто один раз в день или чаще лакомился именно жареной курицей, на 12%. Малоприятные факты, правда? В период от 20 до 30 лет я был мастером по части приготовления еды на гриле и любил жарить мясо на открытом огне. Однако теперь мне больше нравится, когда клетки моего тела свободны от мусора и функционируют как часы. Лучше уж заказать хороший, совершенно не подгоревший стейк из мяса животных, питавшихся свежей травой и зерном. Главный элемент старения номер 7. Укорочение теломер. На секунду нарисуйте в воображении зашнурованные ботинки и обратите внимание на пластиковые колпачки, закрепленные на концах шнурков и не позволяющие им растрепаться. Схожую функцию выполняют теломеры. Они играют роль колпачков в вашей ДНК, благодаря которым хромосомы со временем, то есть в процессе старения, не так сильно изнашиваются, как должны были бы, не будь у них такой защиты. Теломеры – концевые участки хромосом характеризуются отсутствием способности к соединению с другими хромосомами или их фрагментами и выполняют защитную функцию. Работу теломер регулирует энзим теломераза. Однако с годами они все же естественным образом разрушаются, укорачиваясь при каждом делении клетки. Колпачки ДНК по мере старения тела становятся все меньше, пока, наконец, их способность оберегать клетку не утрачивается полностью Далее либо останавливается рост клетки, либо начинается ее запрограммированная гибель, то есть апоптоз. Число делений, после которых клетка заканчивает свой жизненный цикл, потому что ее перестают защищать теломеры, называется пределом Хейфлика. Укорочение теломер связано с ослаблением иммунной системы, развитием хронических и дегенеративных болезней, например, сердечно-сосудистых заболеваний и сердечной недостаточности а также с развитием рака, сахарного диабета и остеопороза. От скорости укорачивания колпачков хромосом существенно зависят темпы вашего старения. Согласно утверждениям ученых, по длине теломер можно достаточно точно определить биологический возраст человека, не всегда совпадающий с количеством прожитых лет. Если сравнить людей, у которых размеры упомянутых колпачков вполне нормальны для их возраста с теми, у кого они меньше нормы, то, вторых риск возникновения серьезного недуга и смерти от него выше. Согласно результатам одного исследования с участием добровольцев старше 60 лет, у испытуемых с размерами теломер меньше нормальных значений по сравнению со среднестатистическим человеком подобного возраста вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний и от любой инфекции оказалась выше в 3 и 8 раз соответственно – нежели у добровольцев с длиной теломер нормальный для их возрастной категории. Очень важно делать все возможное для того, чтобы размеры колпачков не уменьшались. Некоторым исследователям удалось найти способы удлинения теломер, однако до сих пор нет достаточного количества доказательств, позволяющих утверждать, что существует подходящий способ для каждого отдельно взятого случая. Но все-таки нам уже кое-что известно о том, почему теломеры укорачиваются и как предотвратить данный процесс. Любопытно, что, скорее всего, это непосредственно связано со стрессом. В одном исследовании выяснилось, что по сравнению с женщинами, не страдавшими от сильного эмоционального напряжения, у представительниц прекрасного пола, испытывавших сильный стресс, длина теломер соответствовала значению, признаваемому нормальным для женщин на 10 лет старше. Эта важная информация свидетельствует о том, что эмоциональный стресс почти так же сильно влияет на психику человека, как стресс физический, источник которого находится в окружающей среде. Здесь нет ничего удивительного, ведь и психологическое, и телесное напряжение – идеальные условия для усиления окислительного стресса. Еще один эффективный способ предотвратить преждевременное укорачивание теломер – физические упражнения – Немецкие исследователи изучили длину хромосом колпачков у четырех групп испытуемых. В первой состояли молодые люди, ведущие сидячий образ жизни. Во второй – молодые, но уделявшие много времени двигательной активности. В третьей – добровольцы среднего возраста, которые, как и участники из первой группы, на протяжении дня двигались очень мало. В четвертой – испытуемые того же возраста, но активные. То есть в их повседневной жизни физическая нагрузка занимала значимое место. Между представителями первой и второй групп различий было мало, но когда их начали сравнивать с испытуемыми из третьей и четвертой групп, а затем еще и решили сопоставить друг с другом участников двух последних групп, удалось выявить существенную разницу. У добровольцев среднего возраста, привыкших целыми днями сидеть, теломеры были на 40% короче, чем у молодых испытуемых, в то время как у энергичных участников из четвертой группы размеры хромосомных колпачков были всего лишь на 10% меньше, чем у молодых представителей первых двух групп. Другими словами, у активных добровольцев укорачивание теломер было замедлено на 75%. Объяснить это можно вероятнее всего тем, что благодаря физическим упражнениям у человека повышается устойчивость к стрессу и замедляются воспалительные процессы. В области удлинения теломер существуют различные исследовательские направления. Специалисты изучают синтетический пептид эпиталон, аналог эпиталамина, пептида, вырабатываемого эпифизом. Ученые начали проявлять интерес к изучению этого вещества в 2003 году. Но пока никто не выводил его на рынок. В ходе экспериментов эпиталон ввели мышам, и выяснилось, что продолжительность их жизни возросла на 13,3%. Так как, во-первых, была активирована теломераза, а во-вторых, начался апоптоз и замедлился рост опухолей. Один человек, особенности организма которого поразительно схожи с моими, уже несколько лет подряд раз в 2-3 месяца устраивает особую десятидневку. Он ежегодно делает себе инъекции эпиталона и получает, вроде бы, неплохой результат. Между тем, к сожалению, пока еще нет, и, возможно, никогда не будет, неопровержимых доказательств того, что данный препарат безопасен для людей. Любопытно, что соединения, похожие на него и обладающие эффектом омолаживания, зачастую пребывают в забвении. Разработкой подобных лекарств фармацевтические компании не занимаются – так как данные препараты не соответствуют нормам, на основе которых выдается патент. Теломеразу можно активировать и с помощью биологически активной добавки ТА-65. Под этой торговой маркой скрывается циклоастрогенол – высококонцентрированный экстракт растения астрогал, используемого в аюрведической медицине. Согласно законам, изготовители ТА-65 не имеют права заявлять о данном веществе как об омолаживающем средстве, потому что пока не проведены исследования, свидетельствующие о его способности продлевать продолжительность жизни человека. Между тем, уже доказано, что молекула ТА-65 способствует увеличению размеров хромосомных колпачков – Спасает от гибели немолодые клетки и таким образом положительно влияет на биологические маркеры в организме, благодаря которым человек в течение длительного времени сохраняет здоровье. Недостаток препарата – довольно высокая цена. Вам это средство подойдет, если вы подолгу испытываете сильный стресс или замечаете признаки преждевременного старения и, конечно, если у вас есть лишние деньги. Существуют, кстати, и дженерики, то есть препараты, эквивалентные веществу под торговой маркой ТА-65. Нам пока неизвестны результаты исследований, с помощью которых можно составить полное представление о способах, позволяющих удлинить теломеры. Поэтому для начала имеет смысл делать как минимум следующее. Избегать влияния опасных внешних факторов. Стараться не пребывать долгое время в состоянии эмоционального стресса и добиться того, чтобы сон стал крепким. Именно последнее позволяет правильно восстанавливать энергию, расходуемую организмом на сильные и порой не очень приятные чувства и эмоции. Итак, вот основные из перечисленных слагаемых, помогающих укрепить здоровье. Правильное питание, умение не подвергать себя воздействию опасных внешних факторов, умеренные физические нагрузки, привычка управлять своими эмоциональными реакциями на происходящее и глубокий полноценный сон. Это наилучшие средства из числа тех, что помогают человеку не стать жертвой четырех убийц, ослабить пагубное влияние семи главных элементов старения и даже обращать вспять течение вызываемых ими процессов. Прежде чем подробно рассматривать способы омоложения, давайте сначала выясним, какими путями можно и нужно помочь организму хотя бы просто оставаться живым и здоровым. Ведь если неминуемо приближаешься к смерти – то какой смысл приобретать способности сверхчеловека? Резюме. Чтобы остановить процессы умирания организма, уничтожайте клетки зомби, принимая средства натурального происхождения или фармацевтические субстанции, например, 2-аминоэтанол, физетин и пайперлангумин. Вместе с лечащим врачом рассмотрите вариант приема омолаживающих препаратов типа рапомицина или метформина. Перестаньте есть мясо с хрустящей корочкой или жареное на электрическом гриле либо открытом огне. Это неподходящая еда для человека, стремящегося жить долго и всегда быть здоровым. Научитесь контролировать чувства и эмоции. Займитесь медитацией, йогой, высыпайтесь. Постарайтесь избавить себя от груза задач, высасывающих вашу энергию. Либо откажитесь от них, либо попросите кого-нибудь выполнять их вместо вас. Это не эгоизм и не лень, а один из путей к долголетию и крепкому здоровью. Принимайте витамин D, чтобы предотвратить появление опасных неправильно свернутых белков. Попробуйте применить элиминационную диету или пройдите тест на повышенную чувствительность к конкретным продуктам. Сделайте все возможное для того, чтобы выяснить, какие продукты не воспринимает ваш организм, а затем исключите их из своего рациона. Элиминационная диета В ходе такой диеты человек временно перестает употреблять продукты, способные вызывать сильную реакцию иммунной системы и в целом нанести вред здоровью. Затем все эти продукты по очереди возвращают в рацион и наблюдают за реакцией организма. Таким образом удается выяснить, какая именно пища отрицательно воздействует на здоровье данного человека.